Сияющий папенька благополучно устроив судьбу первенца, удалился, спеша отвести супруге добрую весть. Перед расставанием троекратно расцеловал сына и сказал, что н а вестит при первой же о к а з е Иван в свою очередь обещал регулярно посылать родителям весточки. После ухода отца он остался в кабинете Ушакова ждать дальнейших определений. О роде занятий тайной канцелярии Елисеев младший был неплохо осведомлен из батюшкиных рассказов. Правда о том, что бывший г в а р д е е ц сам когда-то имел непосредственное отношение к секретным делам, отец не говорил. Служба ю м о ш у не пугала. Ему хотелось принести пользу государю и императрице и отечеству. Благоволения генерал-аншефа а не закончились. Елисеевы были в столице чужаками и крыши над головой не имели. Жить есть где? В лоб спросил ушаков, умевший вникать в нужды подчиненных. Никак нет, признал с я ю м ш а Поселишься на фатере у Васьки т у р и ц ы н а Он как раз постояльца нового ищет. Комната у него освободилась. Чтобы солдат на постой не определили, пусть лучше тебя приютит. Заодно н а первых порах станет твоим ментором. Что слово сие означает, тебе ведомо? Ведомо, ваша милость. Ментор, с е р е ч ь наставник, попечитель с языка эллинского. т у р и ц и н копиист с п р а в н ы й Дурному не научит. Бери во всем с него пример. Ну, а я скажу, чтобы плату с тебя брал божескую. Уж меня том послушает. Андрей Иванович лукаво подмигнул. Елисеев попытался поцеловать руку благодетеля, но Ушаков недовольно покачал головой. Брось, ты человек нонче государственный, не ч е л с т ь какая и руку убрал. Через дежурного капрала вызвал в свой кабинет будущего гоставника Елисеева. Тот незамедлительно прибыл. Годами Василий т у р и ц ы н был н е м н о г и м постарше Ивана, недавно перевалил за в т о р о й д е с я т о к Лишь глаза выдавали в назначенном у ш а к о в о м ментере человека умудренного опытом, успевшего что-то повидать в жизни и, как водится, хлебнуть лихо. Парика т у р и ц ы н не носил, кафтан на нем был старый, давно вышедший из моды. Елисеев сразу отметил стоптанные дырявые башмаки и штопанные п е р е ш т о п а н н ы е чулки. то ли бедствовал, то ли вёл экономический образ существования. Ушаков представил их друг другу, сказал: поручаю твоим заботам Василий, всего в а с и л и в сего юношу. Учи его всему, что сам знаешь, и комнату ему сдай, только цену не заламывая. Ежели в деньгах обидишь, жди на постой целое ь н капральство. Уж я п о д с у е ч у с ь Василий кивнул: не и з в о л ь т е с у м л е в а т ь с я ваша милость. т у р и ц а м своего не о б и д и т Он благодушно приобнял Ивана. Ступайте, завтра ш е с т утра быть на службе, велел Ушаков. Молодые люди, поклонившись, покинули его кабинет. Навыспеченный ментор был доволен, что сегодня ушел со службы пораньше. Это привело его в хорошее расположение духа. Пойдем ко мне, сказал он. Посмотришь, где я обитаю, ну и где ты обустроишься. Ежели понравится, конечно. Идти далече? За четверть часа управимся, ежели спешить не будем. Ты как? Не торопишься? Совершенно не тороплюсь. Вот и чудесно. Могу определенно сказать, тебе повезло с квартирой. Удобное место. Вставать рано на службу не надобно. Поспать можно подольше. И домой и мой раз забежать удаётся, коли какая нужда возникнет. Ну да, сам оценишь все выгоды. Еще спасибо скажешь. Я и сейчас поблагодарить могу. Не подвернись ты, даже не знаю, где бы ночевать пришлось. Василий отмахнулся. Пустое. Вещей при себе у Ивана было немного. Кое Какие пожитки отец собирался привезти из деревни, как только сын сообщит адрес. т у р и ц и н предложил свою помощь, однако Елисеев отказался. Сам справлюсь, не переломлюсь. Они пошли смотреть квартиру. По дороге завязался неспешный разговор, из которого Елисеев заключил, что ментор человек нраво веселого, покладистого. Чтобы обзавестись личным жильем, влез в обширные долги. Этим объяснялся затрапезный вид. т у р и ц и н экономил на всем. включая дрова, свечи, одежду и обувь. В доме были две комнаты. В одной Василий жил сам, другую сдавал постояльцам. Благодаря заступничеству Ушакова копист был избавлен от с у щ е г о н а казания петербуржцев. Солдат к нему на п о с т о й не определяли. Вряд ли на весь город набралось бы несколько десятков подобных счастливцев. Своих казарм ни армейские, ни гвардейские полки не имели. Потому в зимнее время на плечи горожан ложилась тяжелая повинность по содержанию на собственном коште служивых людей, и не было никакой возможности избежать. н а дежаеведомство л щ за этим следили строго, о твоинского постоя страдали дома даже именитых семей. За квартиру Турисон запросил немного. Очевидно, в его глазах угроза Ушакова не выглядела шуточной. Сговорились, что заплатит Иван сразу, как получит первое жалование. Денег на скудность, то бишь п о д ъ е м и х ему не выдали. Отец оставил сыну всего рубль, да и тот медными пятаками. Василий отомкнул замок на дверях сдаваемой комнаты, пригласил рукой: «Заходи, осматривайся. Хоромы не боярские, но чем богаты? Как тебе? Нравится?» Сказал Елисеев, оглядываясь. На самом деле он покривил душой. От постоянной петербургской сырости потолок покрылся пятнами плесени. С голых стен сыпала с ь штукатурка, деревянный пол противно повизгивал под ногами, оконные рамы с частым переплетом света пропускали мало. Мебельная обстановка была скудной: узкая скрипучая кровать, обшарпанный комод, письменный стол, возле которого стояли два стула с высокими резными спинками. Заселяешься? спросил т у р и ц е м Все непременно, кивнул Иван. Как обустроишься, приходи на кухню. Ты ведь голодный, пойди. Не дожидаясь ответа, т у р и ц ы н снова заговорил, а поговорить он любил. Кухарка, аккурат через полчаса стряпать закончит. Так мы с тобой поснедаем. Время к у и н у к л о н и т с я пора чрево насытить. Слава тебе, господи. Шти капустные, любишь? Люблю. И я люблю. Да, божане. и Видишь, как много п р о м е ж нас общего. Значит, мы с тобой, Ваня, задружимся. А дружба в нашем деле н е ц снимой в е щ ь Давай, жду к столу. Ты главное не журись, ко всему человек привыкает. т у р и ц и н правильно истолковал чувства Ивана. Елисееву было непривычно. Петербургский быт совершенно не походил на спокойную, размеренную деревенскую жизнь, которой тот привык, а будущее пугало неизвестностью. Кухарка у т у р и ц и н а была наемной, приходила два раза в неделю, на выделенные Василием экономные суммы покупала продукты, приносила домой и стрепала нехитрую еду сразу на несколько дней. Звали ее Пелагеей. Росту она была высокого, форма и мила, необъятная, и едва помещалась на крохотной кухонке, ь но это не мешало ей ловко управляться с печью, горшками и ухватами. щ и получились наваристыми, вкусными. Успевший нагулять аппетит Елисеев и сам не заметил, как опростал свою миску, и тут же был вознагражден за с т а р а н и е добавкой. Бездетной Пелагеи худенький Иван казался совсем еще ребенком. Она с у м и л е н и е м наблюдала за тем, как тот ест, смешно двигая челюстями и шевеля ушами. После ужина на е л и с е е в а навалилась тупая сытость. Желание говорить и чем-то заниматься пропало. Его все сильнее и сильнее клонило к о с н у Хозяин, заметив ослабелость постояльца, весело подмигнул Пелагее. Иногда-то оставалась ночевать у т у р и ц ы н а и понимала его с полуслова. Ступайте почевать, сударь, заговорила кухарка. У вас глаза с л е п а ю т с я Пожалуй, так и поступлю, не стал спорить Иван. Покойной вам ночи. Он вошел в свою комнату, р а з д е л с я и упал в пропахшую сыростью постель. Ночью ему снилось полноводная Нева, по которой плыли корабли. На одном из них капитаном почему-то был его отец Егорий с а в е л ь в и ч Словно рыба открывал и закрывал рот, пытаясь что-то сказать, но Иван как ни с и л и л с я не смог разобрать слов. Еще привиделась дочка Ушакова Екатерина Андреевна. Она улыбалась и лукаво грозила пальчиком, будто Иван сделал что-то неподобающее. Это удивляло Елисеева еще больше. Он считал себя неспособным на неблаговидные поступки, особенно по отношению к молодой прекрасной барышне. В таких странных снах прошла вся ночь. За стеной долго скрипела и качалась кровать. Спящему юноше грезило, что это шумит снасти, переваливавшегося с волны на волну корабля. С позоранку т у р и ц ы м разбудил Елисеева тихим стуком в дверь. Пора вставать, Соня, на службу опоздаем. Торопливо по завтраков они поспешили по еще темным петербургским улицам. Пелагея эту ночь провела у т у р и ц ы н а потому Василий откровенно зевал всю дорогу и с о н н о щ у р и л глаза. Ушакова еще не было на месте, задание от него не поступало. Пользуясь свободной минутой, наставник стал показывать Ивану подведомственные хозяйства. Сначала они попали в переднюю светлицу, где на посту стоял г в а р д е е ц в высокой гренадерской шапке. Выглядел он бодро, не в пример канцеляристом. В прошлый раз Иван не обратил внимания на странный запах, царивший в здании. Недо того был. Теперь же он явственно чувствовал, что все помещения тайной канцелярии не просто пахли, благоухали чем-то диковинным. Запах исходил от стен, от мебели. Казалось, он въелся в одежду, волосы и парики канцлеристов е и не выветривался даже на улице. Ничего удивительного, пояснил ментор. Тут раньше аптека была, всякими снадобьями в колбах китайских торговали. Запахи и п о с и ю п о р у остались. Поначалу от них голова побаливает, а потом легче становится. Я уже замечать перестал. Человек скотина такая, что ко всему п р и н о р а в л и в а е т с я Елисеев лишь покачал головой. Ему было страшно думать, чем пахнет в п ы т о ч н о й иноземными лекарствами или людским потом, испражнениями и кровью. Но без пытки сыска не бывает. За передней светлицей следовала секретарская. Тут были владения Николая Михайловича Хрущева, второй по значимости фигуры в тайной канцелярии после Ушакова. Секретарь тоже отсутствовал. Ему дозволялось приходить на службу с опозданием. Зато домой Николай Михайлович уходил, когда на дворе было темно, хоть глаз кали. В судейской светлице выносились приговоры тем, кого уличили в преступлениях против Бога и государства. Турецам туда Ивана не повел, лишь приоткрыл дверь, чтобы Елисеев увидел большой стол, к р ы т ы й красным сукном. На столе серебряная чернильница, возле стены зеркало в деревянной рамке, тикали медные настенные часы. Строго глядел парадный портрет императрицы Анны Иоановны. Мы тут, брат, редко бываем, сказал т у р и ц ы н Здесь все больше важные господа до да в е л ь м у ж е заседают. Особливо, ежели не г о д я й попадется преизрядный. Они двинулись дальше и остановились возле нескольких маленьких конторок. Почти за каждой, поскрипывая перьями, трудился канцелярист. Одна ниша пустовала. Ее-то и заняли т у р и ц ы н с Елисеевым. С сего дня трудиться будешь здесь. Настовительно проговорил Василий. Я с х о ж у в секретарскую за бумагами, а ты жди. Вернулся т у р и ц ы н с целой к и п о й папок. В них были черновики р а с п р о с н ы х листов, которые копиисты переписывали, дабы придать документам надлежащий вид. Это тебе, это мне. Василий принялся распределять папки. Это тебе, это, это, пожалуй, тоже мне. н е д о р о с т ы до всего покуда. А вот сие для тебя в аккурат. Держи. Всё, братец, сказал он, когда закончил. Можешь приступать. Иван пододвинул к себе верхнюю папку из выделенных Василием, старательно очинил перо, взял стопку чистой бумаги, до верху наполнил чернильницу. Потрудиться предстояло на славу.